Вечерело, когда Дон Корлеоне, Том Хейген и телохранитель-шофер, им оказался сегодня Рокко Лампоне, въехали в парковую зону, где помещалась резиденция корлеон Направляясь к дому, Дон обронил Хейгену. «Наш водитель, этот Лампоне, ты его примечай. Сдается мне, малый годен для работы получше». «Чудеса», — подумал Хейген. Лампоны за весь день не сказал ни слова, ни разу не оглянулся на них, когда они сидели за его спиной в машине. Значит, наметанный глаз Дона углядел такое, что укрылось от консильёри. У дверей Дон отпустил Хейгена с наказом явиться к нему после ужина и вызвать Клеменцию и Тессию. Он будет ждать их к десяти вечера, не раньше, а до того Хейген должен ввести их в курс дела и рассказать, как прошло совещание. А в десять они сошлись вчетвером в угловой комнате в кабинете Дона. «Итак, мы заключили мир», — сказал Дон Корлеоне. «Я поручился в том своей честью. Это для вас должно быть довольно. Однако союзники у нас не больно-то надежные, и потому будем по-прежнему держаться на стороже». Дон повернулся к Хейгану. «Ты отпустил этих бакики, заложников?» Хэгген кивнул. «Да, как приехали, я сразу позвонил к леменце». Королеоне взглянул на необъятного копорежима, то тоже кивнул головой. Война кончилась, можно было слегка расслабиться. Дон Королеоне сам смешал коктейли, поднес каждому стакан, он осторожно пригубил свой и закурил сигару.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 Я хочу, чтобы никакие выпады против нас, никакие провокации не сорвали этот мир, пока мы не найдем способ вернуть домой Майкла. Это главное, что должно вас сейчас занимать. Помните, мне нужна стопроцентная гарантия, что когда он вернется, ему ничто не будет угрожать.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 Но этого мало. Нам надо найти способ обелить Майкла до конца, раз и навсегда. Иначе ему незачем возвращаться. Давайте будем думать. Важнее этого сейчас ничего нет. Теперь дальше. Один раз в жизни человеку позволительно допустить оплошность.